«Люблю – не могу». Любовь – прекраснейшее чувство. Классические произведения и художественные фильмы показывают нам любовь с болью, страданиями и ревностью. Подобный сюжет держит читателя и зрителя в напряжении, побуждая присоединиться к героям и переживать вместе с ними. Кому будут интересны книги и фильмы, если у мужчины и женщины все хорошо и нет никакой драмы? Однако, если спросить у человека, хотел бы он страдать в своих отношениях, ответ вряд ли будет положительным. В реальности же большинство людей не имеют счастливых отношений и не испытывают настоящей любви. Страсть, эмоции, бурные ссоры и примирения принимают за любовь. Однако в реальности это является эмоциональной или любовной зависимостью. Эмоциональная зависимость – это не заболевание. И не психическое отклонение, а определенный стиль поведения, который трансформировался в нездоровые межличностные отношения. Вследствие недополученных в детстве ласки, любви и внимания, внутри образуется душевная пустота, которую люди стремятся заполнить. Кто-то ее заполняет едой, алкоголем, наркотиками, а кто-то другим человеком, точнее его вниманием, заботой и лаской. Забегая вперед, скажу, что восполнить дефицит любви, недополученной в детстве за счет партнера, невозможно. Человеку эмоционально голодному будет всегда недостаточно. Эмоционально зависимые люди склонны приносить себя в жертву. Они не умеют отказывать, даже если просьба для них трудновыполнима. У таких людей нет своих интересов, желаний и стремлений, или же они недостаточно хорошо сформированы. Поэтому люди с эмоциональной зависимостью легко могут от них отказаться в пользу интересов партнера. Такие люди не ценят, не уважают и не любят себя, поэтому остро нуждаются в оценке, любви и уважении со стороны партнера. В нем они растворяются и испытывают потребность всегда быть рядом, а из-за неуверенности в себе и страха его потерять вынуждены контролировать. Повышенный контроль, отсутствие доверия, ревность – это показатели нездоровых отношений. Из-за низкой самооценки людям с таким типом поведения трудно создавать равноправные, близкие отношения. Они очень боятся быть отвергнутыми. Свою нездоровую привязанность эмоционально зависимые люди принимают за настоящую любовь. И если жизнь сводит их с людьми, которым безразличны их переживания, то со временем они почувствуют, что их не любят, а используют. Более сильный партнер будет подавлять и эмоционально унижать слабого, так как тот находится в позиции жертвы. Жертва вместо любви и поддержки получит разочарование, боль и страдания. Эмоционально зависимый человек – это незрелая личность. Психотерапия помогает стать по-настоящему взрослым и эмоционально зрелым. Для этого предстоит изменить свой жизненный сценарий, развить свою уверенность, почувствовать свободу от чужого мнения, научиться понимать и обозначать свои границы, отстаивать свое мнение, брать ответственность за происходящее на себя, принимать собственные решения. Необходимо избавиться от страха быть отвергнутым, отказаться от боли и страдания. А это не просто прочитать инструкцию и начать выполнять один пункт за другим. Это месяцы, а то и годы работы над собой. Только когда человек перестает бояться остаться один, научится себя ценить и уважать, он будет отказываться от отношений, которые его разрушают. Ему легко будет говорить твердое «нет», без страха обидеть. Людям, страдающим эмоциональной зависимостью, трудно сделать такой шаг. Они могут долго оставаться в отношениях, которые причиняют им боль и страдания. Часто выбирают отношения с зависимым человеком, в которых становятся созависимыми. Созависимость – это концентрация на болезни другого – алкоголика, наркомана, игромана. Полная поглощенность другим человеком. Отсутствие заботы о себе и своих потребностях. В нездоровых отношениях эмоционально зависимый человек – может стать жертвой абьюза. Абьюз – это форма психологического, физического и сексуального насилия над человеком. Абьюзер – человек, который применяет насильственные методы. Психологическое унижение, физическое насилие, манипуляции, угрозы, шантаж. Подобное встречается как между партнерами, так и в отношении детей. Почему жертве так трудно выйти из отношений с агрессором? Для ответа на этот вопрос придется вернуться в детство. Дети априори считают, что родители их любят, независимо от родительского к ним отношения. Если ребенок воспитывается в условиях физического и психологического насилия, то восприятие любви у него становится искаженным. Если совсем упрощенно, то любовь равно боль. Человек с детства, привыкший к боли и страданиям, во взрослом возрасте будет считать это нормой. Он жил в этих обстоятельствах все время, пока формировалась его личность. И понятия не имеет, что может быть как-то по-другому. Конечно, он будет страстно желать стать счастливым и иметь хорошие отношения. Но, к сожалению, без помощи психотерапевта шансов на это мало. Клиентка на консультации рассказала, что ее семья из-за переезда жила очень бедно. Воспитывала ее одна мама. С одноклассниками отношения не сложились. Девочку часто обижали. Она спасалась книгами. Читала с ранних лет классику. Не могла оторваться от любовных романов. Главные герои в книгах переживали бурю эмоций. Я, выросшая на классической литературе, была уверена, что важная составляющая любви — это страдания, призналась молодая женщина. Первые и последующие ее отношения были именно такими. Позже она поняла, что в ее отношениях с противоположным полом Проигрывается один и тот же сценарий, из которого ей помог выйти психотерапевт. В итоге у нее прекрасная семья, заботливый любящий супруг и маленький ребенок. Моя знакомая живет в Италии последние лет 10. После развода с супругом познакомилась с мужчиной из Испании. Влюбилась. Ездила к нему на свидание. Потом стала осознавать, что подстраивается под его график, билеты покупает за свой счет. Мужчина безинициативен хоть и щедро на ласки. Когда она заговорила о том, что хочет создать с ним семью, мужчина заявил, что в его планы это не входит. И, несмотря на чувства к нему, женщина приняла решение расстаться. Конечно, ей было больно, и первое время она скучала по нему. Но ее высокий уровень осознанности и здоровая психика помогли вовремя выйти из отношений. А зачем тянуть, раз там нет будущего? Ее цель — создать семью. У мужчины другая быть свободным. Она не стала питать надежду, что он изменится, как это делают многие эмоционально зависимые женщины. Чтобы выйти из любовной зависимости, необходимо сначала признать, что ты эмоционально зависимый человек. И твои слабые места — это неуверенность в себе, страх быть никому не нужной, отсутствие самоценности, нарушенные личностные границы, комплексы и тому подобное. Это то, над чем предстоит работать, чтобы стать эмоционально зрелой и независимой личностью. Следующий шаг – сфокусироваться на себе, а не на объекте зависимости. Необходимо наполнять свою жизнь собственным содержанием. Для этого составь план по саморазвитию и улучшению себя на ближайшее время, на год-два. Выдели сферы, которые требуют твоего участия в первую очередь. Например, Коммуникативные навыки можно улучшить, если пойти на курсы по актерскому мастерству и сценической речи. Спорт, правильное питание, режим дня, массаж, косметолог помогут тебе преобразиться внешне. Ищи направления, которые вызывают у тебя интерес. Читай книги, купи курс, обучайся. Это поможет тебе самореализовываться, а также зарабатывать деньги и быть финансово независимой. Заботься о своей душе. Творчество, книги, программы по самопознанию, психотерапия помогут тебе разобраться в себе. Всегда ставь на первое место себя, а не объект влюбленности. Не пугайся отрицательных эмоций. Жизнь многогранна. Нормально сталкиваться с трудностями, совершать ошибки, радоваться, печалиться, испытывать к чему-то интерес и терять его. Запрети себе вспоминать о неудавшихся отношениях и прокручивать диалоги в своей голове. Когда ты думаешь о бывшем, твоя энергия уходит к нему. Ты продолжаешь питать его своей энергией. Зачем? Неужели она тебе самой не нужна? Учись быть в настоящем. Если тебя переполняют эмоции, которые связаны с бывшим, выплескивай их на бумагу. Пиши все, что думаешь и чувствуешь, до тех пор, пока не испытаешь облегчения. Потом порви листок на кусочки. Или сожги и выброси. Этот простой способ еще никого не подводил. Создай свои ритуалы любви к себе. Какие твои действия подтверждают твою любовь к себе? Начни каждый день выполнять хотя бы один ритуал. Восстанови отношения с родителями, родственниками, подругами. Скорее всего, ты отдалилась от них, когда была занята своими отношениями. Заводи новое знакомства, ходи в новые места, найди новые увлечения, начни получать яркие эмоции от того, что ты делаешь, и тогда тебе не придется зависеть от переживаний, связанных с другим человеком. Стань сама тем волшебником, который создает радость и получает удовольствие от простых вещей.